Глава 2. о Он ничего не узнает. Так я познакомилась с директором службы безопасности на содружестве. Это был высокий, сухощавый и полностью седой мужчина с худым лицом, длинным острым носом и тонкогубым ртом. Глаза у него были круглые, слегка на выкате, с немного опущенными внешними уголками, что придавало его внешности налет неизбывной печали. Ольс фон Ригерт, его звали, что говорила о древних земных корнях и, возможно, такой же древней аристократичной семье. Он бесшумно поставил передо мной стакан воды. Я сделала несколько больших глотков, обвела взглядом собравшихся: консул Кабальди, фон Ригерт и два старших офицера из охраны, имен которых я не знала. Мы находились в небольшой мрачноватой комнате без окон. Подозреваю, что видеосъемка здесь не велась. Однако нет гарантии, что никто из этих мужчин не снимает меня на имплант, отправляет данные сразу в хранилище данных станции. Я сидела за столом, сложив перед собой руки. Синий клатч лежал рядом. В открытом платье уже было прохладно и очень неуютно, но переодеться меня никто не отпустил. Арту Сферлейм нервно расхаживал от стены к стене чудесным образом. Из волшебного и романтичного принца, превратившись в уставшего и злого мужчину, Кабальди расположился в кресле, закинул ногу на ногу и задумчиво рассматривал собственные ногти. Ну а Ольс фон Ригерт п о п р о с т у стоял около стола, сверля меня тяжелым взглядом. Не удивлюсь, если именно он и снимает протокол нашего рабочего заседания. Убитую, ее звали Эрла, и при жизни она была. Первым секретарем Ферлейма. Я из под тяжка поглядывал на консула. Мне казалось, что ему должно быть очень больно, ведь Эрлу он знал много лет, и еще неизвестно, какие отношения их связывали. Однако Ферлейм держался неплохо. Он был зол, раздражен, но похоже, не убит горем, а может быть, горе пряталось за этой ш и р м о й И когда мы разойдемся по апартаментам, он нальет себе чего покрепче. Сядет в кресло и будет вспоминать, вспоминать, уже не пытаясь задавить растущую пухлую боль в груди. Мне слишком хорошо знакомо это чувство, когда болит, а ты ничего не можешь сделать и ни одна п и л ю л и не справится, и даже время не помогает. Вы обмолвились, что девушка была убита из плазменного оружия. Откуда вы знаете? Фон Риггерт подозрительно прищурился. Я пожал а плечами. Господин фон Ригерт, мне просто известно, как выглядит то, что остается от человеческого тела после заряда плазмы. Неужели? Перестань, Ольс. Раздраженно прервал его Ферлейм. Марго очень хорошо знает, что бывает, если польнуть из плазмы в лицо. Я тебе перешлю ее досье, и у тебя о т п а д у т все вопросы. Как скажете, консул Ферлейм. фон Ригерт окинул меня очередным подозрительным взглядом. Я жду, когда мне пришлю т отчет об анализе видеопотока. Он на миг прикрыл глаза. Вот и он. в о ц а р и л о смолчание. ь Мне тоже перешлите. Вклинился Ферлейм, хмурясь. Забирайте. Рассеянно ответил фон Риггерт. Он уже занялся просмотром отчета и потому застыл посреди комнаты. Его веки опустились. Отчет транслировали через имплант. И я даже представила, как перед мысленным взором бегут с к у п ы е строки, перемежаемые изображениями. Однако через несколько минут молчания произнёс Ферлейм: "Мне все это не нравится, господа. Я бы тоже ознакомился. о ж и л в кресле Кабальди. Не с к и н е т е ли и мне. Выставьте в сеть свой идентификатор, чтобы я ваш интерфейс увидел." Недовольно проворчал фон Ригерт. На его сухом тщательно выбритом лице появилось выражение крайней озабоченности и даже беспомощности. Кто мог это сделать, господин консул? Конечно же, никто не считал нужным объяснить мне происходящее. Поэтому я решила спокойно посидеть и подождать, не в с т р е в а я в разговор. В конце концов я уже устала раз за разом рассказывать о том, как и где нашла тело, и не заметила ли чего-нибудь еще. Не заметила. Ничего не было, к а б а л ь д и х м ы к н у л И вы еще задаете вопросы? Разумеется, кто-то из этих б л а х о н о в балахонах. Вы имеете в виду кого-то из Диверан? Ферлейм недоумевающе посмотрел на развалившегося в кресле к а б а л ь д и Но к чему им это? Аудитор вдруг улыбнулся, добродушная капельку снисходительно. Как мог бы учитель улыбнуться непонятливому ученику? Мало ли что, господин консул. Мы же еще не знаем, какие отношения связывали вашего секретаря, покойного секретаря, с Девиранами. Лично я допускаю мысль о том, что ее попытались склонить к шпионажу, но она отказалась. Или запросила слишком высокую цену за свои услуги. А Девиране? Ну подумайте сами. Кто еще столь в и р т у о з н о мог затереть видеопоток? Учитывая, что реплики хранятся на десяти узлах, смотрите, мы ведь увидели, как девушка зашла в помещение, затем следует затертая область, и потом мы сразу видим, как туда заходит госпожа Росс, а Эрла уже мертва. Зачем диверанам шпионить? Фыркнул фон р и г е р т Они и без того знают слишком много. С этой технологией переработки до ториума. В самом деле, Кабальди. Консул развел руками. Вы выдвигаете очень странную версию. в Прочем, я не удивлен, поскольку вас сюда прислали в качестве аудитора. Но, господа, я бы предложил не переносить сюда свои взгляды на проблему интеграции Диверан в Общество Альянса. Здесь и сейчас мы пытаемся решить вполне конкретный вопрос о том, кто застрелил из плазмы Эрлу, а затем еще и затер записи. Мне это все не нравится. Кабальди нахмурился, сложил руки на груди. И мне совершенно не нравится, что на станции такой низкий уровень защиты данных. Нет смысла защищать данные Диверан, им это не нужно. Заметил фон Риггерт. Я полагаю, девушку застрелил человек. Но почему? Каков мотив? Надо проверить переписку Эрлы в пределах содружества. Не выдержав, п и с к н у л я. О моем существовании наконец вспомнили. Консул подошел, присел на край стола, за которым я сидела. м и л ы й Марго, здесь шифрованные каналы связи. Мы не можем просто так взять и извне заглянуть в содержимое переписки. Проще попросить об этом Деверан. Фыркнул фон Ригерт. Вопрос в том, сколько они за это запросят. Презрительно добавил Кабальди. И все же, господа. Интуиция подсказывает мне, что здесь замешаны наши друзья в черных балахонах. Тихо, шикнул консул. Сообщение от медиума Аэдо. Он замер, неподвижно принимая аудиопоток. И чем дольше он слушал, тем шире распахивались его темные глаза. Я невольно поерзал на стуле. У меня появилось нехорошее предчувствие, что сейчас, вот буквально через несколько секунд. Произойдет нечто. Уго, многозначительно выдохнул консул. Я подобралась. Внутри все сжималось. В животе стало неприятно щекотно. Ферлейм вдруг посмотрел на меня, задумался. Ничего себе! Да что там такое? Не выдержал Кабальди. Консул рассеянно пригладил волосы. Было видно, что полученная новость его потрясла, и он торопливо подбирал слова, чтобы передать ее и нам. Я нащупал а кладж и жал а его. Теперь мне стало страшно. Когда новости хорошие, не нужно думать, чтобы рассказать о них другим. Бегающий взгляд Ферлейма вопил, кричал о том, что новости просто дрянь. Марго внезапно хрипло произнес о н Тут что? Выдохнула я, замирая и молясь, чтобы он не ответил, и я ничего не узнала. И словно у ш а т ледяной воды на меня прокинули. Медиум а э д о придерживаясь политики интеграции Диверан и альянса, весьма прямолинейно и з ъ я в и л желание взять тебя в жены. Стало так тихо, что я услышала стук собственного сердца. Оно билось подозрительно спокойно несколько мгновений, а потом подскочило и понеслось в с к а ч ь Как сквозь вату до меня донёсся голос аудитора. Да ну! Бред какой-то, шутка. Не думаю, Кабальди. Консул откашлялся. Они не шутят. Я полагаю, что медиум Аэда настроен решительно. Ферлейм снова посмотрел на меня и улыбнулся. Правда, улыбка получилась какой-то дерганной, куда больше похожей на нервный тик, н е к р а с и в о и с к а з и в лицо волшебного принца. Марго, что скажешь? Я моргнула. Минуточку. Они это всерьез? Они принимают всерьез тот бред, который переслал Диверанин. Бред, просипел я. Невозможно. Чушь какая-то. Я отправлю т о ч н е ю щ и й запрос, мягко сказал консул. Но должен сказать, выглядит все это экстравагантно весьма за все время п р и с у т с т в и е на содружестве н и один Диверанин. Не был замечен в женском обществе. Я даже думаю, что им это все не нужно и размножаются они почкованием. Так зачем? Он у молк. Транслируя запрос в сеть. Я невольно прижала к ладь груди. к р у г о в е р т ь событий р а с к р у ч и в а л а с ь с устрашающей скоростью, а у меня появилось ощущение, что я начинаю падать и падать, чтобы в один миг встретиться с твердой поверхностью и расшибиться в лепешку. Я умоляюще взглянул на Ферлейма. Тут нервно барабанил пальцами по столу и на меня не смотрел. Он смотрел на фон Ригерта. Ольс, похоже, наш друг не шутит. Он н а с т о я ч и в о просит, чтобы ему отдали Маргариту Росс. Срочно. Он даже готов зарегистрировать в реестре брачный протокол. Все по правилам альянса. Чушь! выдохнула я. Невозможно. Ферлейм строго посмотрел на меня. Марго, дорогая, я думаю, что тебе лучше пойти к себе. Господин Кабальди может проводить тебя до апартаментов. Слишком много событий, не правда ли? И криво улыбнулся. А нам надо подумать, что делать дальше. Что вы ответите медиуму? Вырвалось у меня. Чтобы не было конфликта. Он нахмурился. Иди т е к себе, Марго. Надо подумать, что, как и кому мы ответим. Но должен сказать, ситуация складывается интересная, очень даже. До транспортёра мы с Кабальди брили молча. Мне было душно. Я с т а р а л а с ь дышать глубже в попытках схватить побольше пахнущего апельсиновым ароматизатором воздуха. От усталости, пережитого шока. Да и что уж там, от новостей, полученных от медиума. Колени дрожали и подгибались. Пару раз каблук подвернулся. Хорошо, что Кабальди ловко успевал подхватить меня под локоть. В мыслях царил полнейший раздрай, и говорить не хотелось, да и особо было не о чем. Уже стоя в капсуле транспортера, когда с п р а в а и слева з а м е л ь к а л и размытые контуры модулей содружества, я с т о с к о й посмотрел на Кабальди. Джером, скажите, он ведь не может, не может? Забрать меня без моего на то согласия? Кабальди смотрел прищурившись, как будто оценивая что-то взвешивая в уме, и мне вдруг стало неприятно от его л е д я н о г о взгляда, как будто я стояла напротив кобры, которая готовилась к броску. И неясно, что замысли б р о д я т в голове аудитора, а вдруг, вдруг он причастен к убийству Эрлы? Но зачем ему? Я невольно передернулась и сделала маленький ш а ж о к отстраняясь от Кабальди. Он, кажется, заметил мой маневр, усмехнулся и сказал: "Конечно, без вашего согласия никто вас не заберет, госпожа Росс. Все-таки у нас цивилизация, и у нас з а к о н ы альянс. а Мы ж не д и к а р и какие-то." Я вздохнула, потрясла головой. Как-то совершенно не вяжется. Зачем я ему? Почему я? Понятия не имею, но немного зная Диверан, могу предположить, что ничего хорошего с вами не случится, если господин консул решит и дальше играть в их друга. Он стоял, прислонивший спиной к стеклянной стенке транспортера, и в тусклом белом свете ламп его камзол искрился и переливался, словно был пошит из павлиних перьев. Представительный мужчина, приятная внешность. Но почему-то рядом с ним я все равно чувствовал себя неуютно. Меня не покидало смутное ощущение тревоги, как будто Джером Кабальди был совсем не тем, за кого себя выдавал. Вы знаете Мишеля Санти? п о и н т е р е с о в а л а с ь я, не спуская глаз с х а л е н о г о лица Джерома. Ничего не дрогнуло на этом лице, даже намека на волнение не появилось. А кто это? – спросил Кабальди. Я махнул рукой. Так, неважно. Мой друг, который предложил мою кандидатуру на эту должность. Кабальди уверенно мотнул головой. Нет, Маргарита. К сожалению, или к счастью, мы не знакомы. Транспортер, добравшись наконец до жилого модуля, остановился. Прозрачные двери панели разъехались в стороны. Я вышла в коридор, дошла до своей двери и благодарно кивнула Кабальди. Спасибо, что проводили. Честно говоря, после этого странного убийства мне было бы неуютно добираться в одиночестве. Кабальдики в ком обозначил поклон, коротко, очень по военному. Доброй ночи, Маргарита. Рад оказаться полезным и и не думайте ни о чем дурном. Я верю, что у Ферлейма хватит ума вежливо послать этого медиума Аэда в далекое пешее путешествие. Отдохните. Завтра вам нужно быть на рабочем месте. Я кивнула, слабо улыбнулась в ответ, затем порылась в к л а ч е и вытащила идентификационную карту. Полагаю, мы с вами завтра увидимся. Убийство не раскрыто, сказала на прощание. Разумеется, ответил Кабальди. Он дождался, пока дверь откроется, и я включу свет в гостиной. На всякий случай я внимательно осмотрела комнату. Все было на месте. Никаких следов ч у ж о г о п р и с у т с т в и я и только тогда я шагнула внутрь, одновременно запирая дверь. Теперь можно было выдохнуть с облегчением. Первым делом я сбросила туфли, с наслаждением прошлась босиком по бархатистому, чуть п р у ж и н и щ е м у половому покрытию. В о р а н ж е р е е свет был выключен, и потому создавалась полная иллюзия обычной земной ночи. За витражом темно. Но сквозь внешнюю панорамную панель модуля видны скопления звезд, и их свет полностью заменяет лунный, поэтому сквозь окно видны еще и черные силуэты растений, тонкие ломкие тени, что отбрасывают лианы. И Не хватает лишь пения цикад, чтобы окончательно поверить в то, что за стеклом южная ночь. Оставив клач на столике, я открыла стеклянную дверь и вышла на балкон, вдохнула поглубже. Удивляясь и радуясь тому, что даже воздух здесь кажется вполне земным, пахнет влажной землей, зеленью с тонкой сладковатой ноткой ночных цветов. В самом деле, жаль, что цикат н е с л ы ш н о Я оперлась руками об узкий металлический бортик балкона и так стояла, глядя на далекие звездные скопления сквозь кружево ветвей. Сегодняшние события, кого угодно с ног свалят. Хорошо еще, что никто не сделал из меня главную подозреваемую. Но Эрла, бедная Эрла, мне ее было жаль, хоть я и не была с ней знакома. А это бредовая шутка про замужество. Давно я с подобной чушью не сталкивалась. Нет, н у вы подумайте. Причем здесь я, которая только-только появилась на содружестве? Надеюсь, Ферлейм придумает, чтобы такого написать диверанину. Чтобы не вышло межцивилизационного конфликта. И надеюсь, доводов консула будет довольно, чтобы медиум оставил идею о б завести земной женой. Я о п у с т и л а взгляд вниз, туда, где ажурные тени сливались, и невольно вздрогнула. Мне показалось, что кто-то стоит в темноте под раскидистым деревом. Да какого чёрта? Пригляделась. Так и есть. Широкоплечий силуэт, капюшон. И желтоватый редкий проблеск, складывающийся в рисунок пчелиных сот. в о р т у мгновенно сделалось кислое, забыв как дышать, попятилась, судорожно нащупывая рукой дверь. Все это переставало быть забавной шуткой. Сперва магазин, теперь вот там под балконом. Это ведь е в е р а н и н возможно тот самый, который так меня напугал в магазине. Сглотнув вязкую слюну, я трясущимися руками задвинула балконную дверь и закрыла ее на замок. Интуиция вопила, словно корабельная сирена, о том, что на содружестве происходит что-то такое, что не должно происходить, и что, возможно, сукин сын Мишель знал, что так будет, но все равно зачем-то меня сюда засунул. Может быть и меня завтра по утру найдут с выжженной черепной коробкой. Было зябко. Я обхватила себя руками за плечи, сообразила, что до сих пор в платье с открытыми плечами, что надо бы раздеться, принять душ и лечь в кровать. Но как тут расслабишься под душем, когда под балконом этот? Несколько минут я металась от стены к стене погостиной, потом все-таки решила, что вряд ли Девирани будут взламывать балконную дверь и что нужно успокоиться. А завтра поговорить с Ферлеймом. Я подкралась к витражу сбоку, приподнялась на цыпочки, вытягивая шею и выглядывая в о р а н ж е р е ю сквозь стекло, но, понятное дело, ничего толком не увидела. Девиранин мог по-прежнему стоять там, где стоял, но для того, чтобы его увидеть, нужно выйти на балкон, чего я не собиралась делать ни под каким предлогом. Вздохнув, я отправилась в спальню, сняла платье и, завернувшись в махровый халат, пошла ванную. На то, что сегодняшние сюрпризы еще не закончились, мне намекнул сигнал поступившего в локальное хранилище сообщения с неизвестного мне адреса сети со дружества. Я прикрыл а глаза, обращаясь через нейроинтерфейс к данным, что были скрыты в сообщении. Изображение запечатанного конвертика сменилось на изображение конвертика вскрытого, а под п р и к р ы т ы е веки имплант с п р о е ц и р о в а л содержание письма. Соглашайся. Вот что там было написано. Имен и отправителя, естественно, не было. Даже если ты не спала всю ночь, это вовсе не значит, что утром не нужно на работу. Утро по времени содружества наступало рановато, или я еще просто не привыкла. Но к у п л е н н о й накануне Нанна пудра идеально спрятала синяки под глазами, и я, облачившись в единственный свой деловой костюм, видела в зеркале. уже не всклокоченная н е ч т о со скрина, к о т о р о е я сделала дома, а вполне бодрую, довольную собой молодую женщину. Повторив про себя несколько раз, я больше не боюсь диверан. Я отправилась на работу. Для того чтобы добраться до консульского модуля, мне пришлось сделать пересадку с одного транспортера на другой, но это было хорошо, потому что пришлось пересечь что-то вроде торговой площадки. Там я взяла стаканчик кофе. Первый же глоток скользнул вниз по горлу горячим солнцем, и немного взбодрившись и повеселев, я уверенно шагнул в транспортер. Настроение слегка поднялось. Нет, конечно же, остались и убийства, и странные послания, но сейчас по дороге на новую работу я не хотел а ломать себе голову, что за неизвестный доброжелатель завелся у меня на содружестве. Откуда-то появилась уверенность, что все разрешится наилучшим образом и что б л а ж медиума. Никто не примет всерьез. Эта уверенность была окрашена в светлые тона. Чудным образом будило воспоминания о восходе на пляже, когда мы с Алексом ночевали в палатке и всю ночь то занимались любовью, то рассматривали со з в е з д и я сквозь прозрачный потолок. Удивительно, что эти воспоминания не нагнали тоски. И я подумал, а что, возможно, это и есть первый шаг к исцелению. Я больше не буду бояться. И больше не буду плакать от того, что постепенно забываю лицо любимого. Так, с улыбкой и недопитым кофе я вошла в святая святых с о д р у ж е с т в а консульский модуль. Снова оказалась в империи, но уже не удивлялась. Глаз привык к белым стенам и к к а р н и з а м с позолотой и к цифографиям известных картин, до да таким совершенным, что казалось, это должны были быть оригиналы. Правда, я точно знала, оригиналы сюда не привезут, они слишком хрупкие и ценные, чтобы п р и т а щ и т ь их на космическую станцию. В консульском модуле было людно, туда-сюда сновали миловидные девушки и столь же миловидные, но очень серьезные мужчины. Я спросила, где могу найти консула, и мне указали на коридор, в конце которого было в и д н о о т к р ы т у ю дверь. Я все еще улыбаясь прошла туда. Стоя у с т е н о й ниши, консул Ферлейм возился с автоматом, выдающим кофе, и снова был похож на очаровательного волшебного принца. Увидев меня, он тоже улыбнулся, приветственно кивнул. Доброе утро, Марго. Вы уже и кофе прихватили, но не советую. На той площадке, через которую вы переходили между транспортерами, совершенно не умеет его варить, а вот этот аппарат делает это просто идеально. Спасибо. Я кинул взглядом консула. Конечно, нежно-голубой к а м з о л он сменил на строгий темно-серый костюм двойку, но, пожалуй, больше ничего не изменилось: слегка вьющиеся волосы, бархатный взгляд, благородное лицо. Точно, куда больше ему подошел бы не этот строгий, выдержанный в имперском стиле кабинет, а один из древних замков, где даже камни дышат романтикой ушедших веков. Ваше рабочее место. Ферлейм указал мне на большой стол, разумеется, белый. Документы в шкафу. Тот же указал на забранную зеркалами нишу. Через час совещание. Вам нужно там быть. Я поставила кофе на приятную шершавую столешницу, огляделась. Кабинет мне понравился, с в е т л о п р о с т о р н о и даже зеленый пухлый кактус на полочке. Интересно, мне в самом деле придется работать? с бумажными копиями документов или все-таки в зеркальном шкафу хранятся подключаемые модули данных. Ферлейм тем временем дождался кофе и, подхватив ярко-желтый пластиковый стаканчик, уселся за свой стол в углу кабинета, достал из ящика несколько модулей и подключив их к сети, закрыл глаза. Это всего лишь значило, что у него в глазах стоят такие же импланты, как у меня, и что таким образом Он попросту читает. Простите, консул Ферлейм. Приоткрыл один глаз и лениво посмотрел на меня. Артус, Марго, здесь, когда мы одни, можете звать меня Артус. Я кивнул и продолжила. Артус, что-нибудь выяснили по поводу вчерашнего? По идеальному лицу Ферлейма скользнула тень. К сожалению, ничего. Но совещание как раз и будет посвящено нашим возникшим недавно проблемам. А вы, что вы написали тому медиуму? Тихо спросила я. Вот сейчас и будем решать, что ему написать. Не возмутимо ответил Ферлейм. А я почувствовала укол страха, ощутимый. То есть выходит, д е в е р а н и н у до сих пор не отказали, и его бредовые предложения даже не признаны т а к о в ы м Я невольно поежилась. То, что Ферлейм ему ничего не ответил. Было дурным знаком, потому что значит Ферлейм думает. Но о чем тут думать? Я отказываюсь идти замуж за представителя чужой цивилизации, сказала я. И вы не имеете права отдать меня ему против моей воли. Это прописано в законах альянса. Успокойтесь, Марго. В голосе Ферлейма появились несходительные нотки. Никто против воли вас замуж не выдаст, и на чужие корабли? Не увезет. Тогда зачем что-то еще решать? Почему нельзя было ответить сразу? Ферлайм провел ладонью над модулями памяти, отключая трансляцию. Ихмуро посмотрел на меня, потому что Марго д е в е р а н и н имел наглость разослать свое предложение еще ряду лиц, заинтересованных в нашем сотрудничестве. И теперь я не могу принять решение единолично. Теперь нужен кворум и консенсус, если, конечно, эти термины вам о чем-то говорят. Я вздохнул и потупилась. Мне не хотелось злить начальника в первый же день работы, но как тут не злить, когда речь идет о моей жизни? Я надеюсь, этими лицами, заинтересованными в сотрудничестве, будет достигнут консенсус по поводу того, как далеко послать медиума Аэда. Заметил я. Не волнуйтесь. Все будет хорошо, равнодушно ответил Ферлейм и снова проведя ладонью над модулями, углубился в чтение. Что ж, наверное, и мне нужно начать работать. Я проверил а должностную инструкцию. Утро начиналось с разбора корреспонденции, стандартная ежедневная процедура. Подошла к зеркальному шкафу, достала модули, помеченные буквой Э. Мелькнула мысль, что все-таки ф е р л е м посадил меня. На место убитой Эрлы. И я с головой погрузилась в чтение писем. И чего тут только не было: отчеты, отчеты, бесконечные отчеты, присылаемые потребителям информации, которую Диверанни добывали из даториума. Я подивилась тому, насколько всеобъемлющей была эта информация. Она охватывала множество никак не связанных друг с другом областей. И казалось невероятным, что все это откопали. На том объекте, который скрутился лентой Мёбиуса и висит себе на границе альянса, однако все обстояло именно так, и я в который раз пожалел о том, что ученые альянса так и не нашли ключа к расшифровке материи доториума. Тогда никакой торговли не было бы с д и в е р а н а м и а объединенные военные силы наверняка нашли бы способ, как справиться с чужими кораблями. Но что есть, то есть. Кто-то аккуратно тронул меня за плечо. Я вздрогнула и с удивлением уставилась на Ферлейма. Марго, время. Он постучал ногтем по экранчику наручного хронографа. Идем, нас уже ждут. Я кивнула, отключила модули и поспешила за ним. Надеюсь, совещание будет недолгим, потому что консулы Ферлейма попросту засыпали корреспонденцией, а мне ее нужно было рассортировать и провести. Статистический анализ затронутых предметных областей. п о с т р о ь диаграмму, которая бы наглядно демонстрировала, сколько отчетов по каждой области прислали. Уже на пороге зала совещаний я подумала, что неплохо бы подключить модуль автоматического аннотирования, но это я сделаю после совещания. Мы вошли в круглую, хорошо освещенную комнату без окон. Центр ее занимал стол в форме бублика. И за ним уже разместилось пятеро незнакомых мне мужчин. Все они были очень разными, но при этом самыми обычными на вид, штатском. Один показался мне до прозрачного, в б л е д н ы м и светловолосым. Другой, наоборот, с м у г л ы й к о л о б о к с черными глазами бусинами. Но ну, от т р о е остальных казались неприметными и не запоминающимися. Люди и люди, ничего особенного. Доброе утро. Приветствовал их Ферлейм, а вот и героиня вечера Маргариты Росс. Я коротко кивнула, еще раз о б и ж а л а взглядом присутствующих. От страха неизвестности внутри все сжалось, к щекам прилила кровь, я неловко споткнулась о ножку стула, который отодвинул для меня Арту Сферлейм. Полного, ничего страшного не происходит, прошептал он быстро. Просто таков порядок. Я села на жесткий стул. Положил перед собой руки. Участник совещания, тот, который бледный, уставился на меня круглыми и тусклыми, словно матовое стекло глазами. Помолчал многозначительно. Их м ы к н у л Колобок, который сидел рядом с ним, ухмыльнулся, покачал головой и принялся рассматривать свои толстенькие, пухлые пальцы с коротко остриженными ногтями. Госпожа Росс медленно произнес мужчина, сидящий с краю. Он был, пожалуй, самым неприметным. Среди присутствующих я обратила на него внимание. В последнюю очередь мы представители альянса на станции и сегодня ночью получили весьма интересную информацию о н а м е р е н и я х медиума Аэда. Вы в курсе происходящего, госпожа Росс? Да, это так. Я торопливо спрятала под столешницу задрожавшие руки. Господин консул предупредил, что необходим консенсус по вопросу. Как наиболее т а к т и ч н о отказать представителю Диверан? Тут подал голос Колобок, взмахнул аристократично пухлой рукой, словно дирижер перед оркестром. Отказать, госпожа р о с мы здесь не для того, чтобы отказать медиуму Аэда в такой мелочи, которая внезапно столь полезна для нас. Что? Невольно вырвалось у меня. Нет, я ослышалась, ведь это невозможно. Мы связались друг с другом еще ночью, п р о д о л ж и л светловолосый, растягивая в улыбке тонкие губы, и мы приняли решение удостоить вас чести принять участие в этом экстраординарном мероприятии. Я на миг прикрыла глаза. Так что они мне хотят сказать? То, что они не отказывают Диверанину, но они могут согласиться, а я могу отказаться. Есть законы альянса. А в соответствии с ними никто не может вот так против воли выдавать женщин замуж. Сглотнув и не оглядываясь на Ферлейма, который остался стоять у меня за спиной, я резко поднялась. Господа, я не понимаю, о чем вы говорите. Кажется, вполне очевидным, что я, пребывая в ясном сознании, никогда не соглашусь на предложение медиума. Сядьте. Вдруг резко приказал к л о б о к и голос у него был. Как пилой по ржавой трубе, от чего я болезненно вздрогнула. Он хочет вас забрать содружество, продолжил мужчина, и мы не видим причин ему в этом препятствовать. В к о и т о веке выдался шанс попасть на корабль Деверан, а вы тут строите из себя недотрогу. Да, да, вы. Мы ознакомились с вашим досье. Сколько мужчин у вас было, госпожа Росс? Явно больше одного. Так от чего вы отказываетесь? Цену себе набиваете. Да вы с ума сошли! Выдохнула я, опершись ладонями о стол. То есть н е п о н я т н о е возможно, не совсем г у м а н о и д н о е с у щ е с т в о Объявила о своем желании получить в полное распоряжение гражданку альянса. И вы собираетесь дать на это согласие? Так вот, я не буду потакать всем бредовым фантазиям, которые вокруг меня возникают. Не будет никакого брака. Не будет. И я никуда не поеду. Вы туда не развлекаться полетите. Совершенно спокойно заметил блондин. Вы будете нашим агентом. Будете шпионить. п о л ь з у альянса. Чтобы красиво погибнуть, когда он все узнает. Кажется, я сорвалась на крик. Но никто на это не обратил внимания. Он ничего не узнает. Взразил мне. Вы только подумайте. Это будет брак во имя альянса. Да мне плевать на альянс! Едва не ляпнул а я, но вовремя прикусил а язык. Вокруг меня такое впечатление, что меня заперли в психиатрической лечебнице. Но я наведу порядок в этом дурдоме. И, конечно же, никуда я не полечу и не стану никакой женой д и в е р а н и н а Я отказываюсь. Уже спокойнее повторила я. И вы не можете меня заставить. Не можем и не будем. Вдруг прозвучал голос консула. Я вернулась. Ферлым стоял, сложив руки на груди, прислонившись к стене, и лицо безмятежное такое, спокойное, словно и не моя дальнейшая судьба сейчас решалась, словно он сейчас на очередном приеме болтает с очередной приятной девушкой, чтобы потом пропустить с ней бокальчик другой, а затем отвезти ее к себе в апартаменты. Марго, вы сами согласитесь заключить брак с Диверанином. В соответствии с законами альянса, сказал он, а я тяжело опустилась на стул, н е в е р я все еще н е в е р я Почему он так со мной? Ведь все так хорошо начиналось. Аферлайм продолжил, невозмутимо глядя мне в глаза. Согласитесь, потому что вы не одна. У вас есть отец, насколько мне известно. Вы не подумали о том, что с ним может случиться что-нибудь нехорошее? Ах, вот как! Процедила я сквозь зубы. Желание было подхватить стул и сломать его, а благородное лицо Ферлейма не может человек быть такой сволочью, или все-таки может? Я медленно села, уставилась на собственные стиснутые руки. Они хотя бы перестали трястись. Это хорошо, потому что иначе я выглядела бы совсем жалко. Но то, что я была жалкой и беззащитной в душе, эти звери вокруг меня чувствовали. Они улыбались мне, скались. Смотрели так, что накатывало п о н и м а н и е Я влипла в мерзкую паутину, и мне уже не выбраться. Бедный папа. Господи, а вдруг они и правда причинят ему вред? Ну, так что скажете, Маргарита? д о неслось как сквозь толстый слой ваты. Оказалось меня, на удивление, легко сломить, если, конечно, подобрать правильный ключ. Я подняла глаза на мерзко улыбающегося колобка. Еще сильнее стиснула руки и прошептала: «Согласна, я о т даю согласие». Ну вот видите, ничего сложного или ужасного. Подхватил белобрысый: «Спасибо, господин Ферлейм, вы нам очень помогли». Ну что ж, госпожа Росс, сейчас вы подпишете согласие стать женой медиума а э д у И еще, не забудьте, мы хотим, чтобы вы пересылали нам с в е д е н и я которые сочтете интересными. Какого размера у него? Это, конечно, выглядело пошло, но что-то горячее, б о л е з н е н н о колкое внутри меня требовало выхода. Шш, как не стыдно, госпожа Роз. Нас не это интересует. И вы должны об этом догадываться. Нас интересует организация взаимодействия Диверан. Нас интересует все, что касается технологии обработки д о т о р и у м а Вы ищете способ отправки данных нам, понятно? Вам передадут сетевые адреса, куда вы будете пересылать все, что найдете. Инструкции получите чуть позже. Я кивнула. Тело д е р е в е н е л о от напряжения. Напряжение скрутилось пружиной в груди, требовало выхода. Я ощущала почти физическую необходимость что-то сделать. Возможно, это медиум Аэда был под моим балконом ночью. Возможно, это он прислал мне сообщение. Соглашайся. Но что с того? Мне от этого не легче. Я вас поняла, господа. Выдавила я, поднимаясь. Если что-то нужно подписать, то я готова. И мне хотелось бы вернуться в свои апартаменты. Столь выдающиеся события ставят под вопрос мою дальнейшую работу секретарем господина консула. Мне тут же подсунули тонкий планшет, дали стилус. Я прищурилась, читая б р а ч н ы е соглашение. Очень стандартное. Проклятие! Точно такое соглашение могли бы подписать мы с Алексом, а вместо этого... Но ну, я поставила подпись. Под конец так нажала стилусом, что продавила матрицу планшета, и там, где должна была быть точка, появилось некрасивое тусклое пятно. Теперь я могу идти, сипло спросила я, г л я н у в и з п о д Лубина б Колобка и представляя, с каким удовольствием сломала бы ему нос. Ну разумеется, ответил мне один из троих неприметных. Вы можете собираться в дорогу. Медиум Аэда желает отбыть домой как можно скорее. Законы женой. В груди болело, рвалось на мелкие кусочки, и точно также пекло в глазах и горло сжималось. Я из последних сил сдерживала рвущиеся наружу слезы. Внутри пружина сжалась так туго, что еще немного, и меня саму начнет трясти от безысходной ярости, от безнадежного отчаяния. Я поднялась, повернулась к ним спиной и на деревянных негнущихся ногах двинулась к выходу. У двери стоял а р т у Сферлейм, лощеный самодовольный мерзавец. который возомнил, что может угрожать моему старенькому и безобидному папе. Наши взгляды скрестились, и, наверное, он что-то прочел в моих глазах, потому что дернулся в испуге. Но опоздал. Пилоты имеют отличную физическую подготовку, в том числе по части рукопашного боя, и я, проходя мимо, дала все-таки выход тому напряжению, что меня сжигало изнутри. Я испытала мало с чем сравнимое наслаждение, когда под моим кулаком хрустнул идеальный нос волшебного принца, а затем и сам он согнулся пополам с воплем, когда моя острая коленка достала его пах. Замечательно, сволочь! Не дожидаясь, когда н а с к и н у т с я разнимать, я обернулась, махнула рукой опешившем п р е д с т а в и т е л м альянса и покинула совещание. План был готов еще до того, как я открыла замок идентификационной картой. Ха, пусть думают, что я согласилась, испугавшись шантажа. Нет, правильнее так. Внутри все подернулось хрустким ледком от одной только мысли, что они смогут как-то навредить моему папе. Но это означало только одно: мне нужно п о т о р а п л и в а т ь с я Я замкнула апартаменты, сбросила туфли и босиком прошла ванную. Поплескала в лицо холодной воды, глянул на себя в зеркало. Бледная, губы плотно с ж а т ы даже побелели, а в глазах не хороший лихорадочный блеск. Определенно, Марго, надо действовать, пока ярость все еще клокучет в груди, пока ее огонь отгоняет смертельный холод страха. Выругавшись, я принялась д и р а т ь себя костюм, белую блузку. К черту, ничего из этого мне больше не понадобится. Впрыгнул в комбинезон из п л а с т к а т о н а вжух застегнул а его до горловины. Это во-первых. Во-вторых, удобная обувь. Возможно, и даже, скорее всего, придется побегать. Следовательно, д о л о й каблук. Нет ничего лучше, чем ботинки на аэроподошве. Я подобрала волосы, подколола их на затылке так, чтобы не мешали. Затем проверила документы и уже через нейроинтерфейс закрыла локальный банк данных, готовя его к транспортировке на один из нейтральных промежуточных узлов сети. Глянул на хронометр. Отлично. На сборы было потрачено не более десяти минут. Возможно, они там все еще прикладывают лед к сломанному консульскому носу и совершенно не думают о том, ч т о п Ташка может упархнуть из клетки, не побоявшись угроз. Я подключилась к справочному модулю, сделала запрос о местонахождении спасательных челноков. Ответ в виде трехмерного плана станции и проложенного маршрута. Вернулся почти мгновенно. Я похлопал а себя по карману, еще раз проверяя документы и идентификационную карту, а затем, более не сдерживаясь, шагнул а в коридор. Дверь стихим шипением закрылась за мной, и я побежал а туда, куда вела меня золотистая стрелка, проецируемая прямо на эплант. Уже в транспортере, держась за п р у ж и н и щ е е р е з и н о в ы й поручень, не посматривая на двух женщин в униформе, е д у щ и х в том же направлении, я запоздало подумал о том. Что Мишель совсем не обрадуется тому, чем обернулся мой полет на содружество. А ведь он похоже хлопотал, чтобы это место досталось мне. н а м и г я даже ощутила укол совести, но все схлынуло при мысли о том, что еще чуть-чуть и меня бы в самом деле отдали д е в е р а н и н у Если бы понадобилось, то спеленали бы в смирительную рубашку, которую объявили бы свадебным платьем, и в таком виде и вручили бы. Мол, получайте куколку. Не знаю, зачем, но я отправила м и ш е л ю сообщение. Улетаю. Прости. Он отреагировал на удивление быстро. Транспортёр даже не успел достичь пересадочной площадки. Что случилось? Недопонимание. Какого рода недопонимание, Марго? Какого чёрта там происходит? Потом расскажу. Отправил я последнее сообщение. Через секунду интерфейс снова з а м и г а л значком нового сообщения, но его я проигнорировала. Золотая стрелка навигатора вывела меня на пересадочную площадку. Очередной транспортер, похожий на бочонок из металла, стекла и пластика, стоял пустым. Мне везло. Я запрыгнула в него, ткнула пальцем в обозначение модуля, ведущего к эвакуационному отсеку. Челнок послушно понесся по тоннелю, покачиваясь на поворотах. Я вздохнула и прикрыла глаза. Пока что все шло гладко. И хотелось верить, что я успею улизнуть со станции до того, как меня действительно хватится. Транспортёр замедлил ход. Я сверил а маршрут с указателем навигатора. Прибыл как раз к модулю обеспечения эвакуации. Здесь людям в случае необходимости срочно покинуть станцию выдают м и н и м а л ь н ы е набор ы жизнеобеспечения: запас кислорода, несколько белковых коктейлей и воду. В эвакуационных ч е л н о к а х нет механизма р е ц и р к у л я ц и и воздуха. Да и вообще считается, что челнок попросту должен доставить людей до ближайшего шаттла. При этом челнок был управляем. Более того, дорогой качественный челнок можно было перевести в режим пространственного прыжка. И Я очень, очень рассчитывала, что содружество оснащено именно такими челноками, потому что поблизости от него находились только корабли Деверан. В случае, что на станции вряд ли д е в е р а н е бросятся принимать у себя пострадавших. Двери транспортёра с мягким шелестом раскрылись, подобно тому, как раскрывается раковина тридагны, и я выскочил а наружу, о с м о т р е л а с ь Удача по-прежнему сопутствовала мне. Здесь не было ни души, лишь стойки с э к з о к о с т ю м а м и стеллажи с наборами жизнеобеспечения. Последние были упакованы в белые овальные капсулы, и глядя на бесконечные стеллажи, можно было подумать, что они забиты. Личинками каких-нибудь негуманоидных существ. Я сгребла со стойки ближайший э к з о к о с т ю м схватила шлем, затем подскочила к стеллажу и взяла два набора. Больше попросту в руки не помещалось. Конечно, можно было облачиться в э к з о к о с т ю м прямо здесь, но я решила, что время дорого и лучше я сделаю это уже в челноке, а еще лучше уже во время пространственного прыжка. Теперь б е г м к отсеку эвакуации. Золотая стрелка навигатора внезапно замигала и погасла. Я ругнулась. Что еще за фокусы? м о ё отсутствие в а п а р т а м е н т а х заметили, отключили идентификатор. Это было плохо, но уже не критично. За годы работы в компании, которая предоставляла услуги военного толка, я многому научилась, в том числе открывать двери, которые считали закрытыми. Трусой добежав до поворота, обозначенного стеллажами с белыми личинками. Я свернула в проход, который вел к широким металлическим дверям, а они, в свою очередь, должны были открыть путь во т с е к с ч е л н о к а м и И резко перешла на шаг, но все так же вперед, не останавливаясь. Там, перед последними дверями, отделявшим меня от челнока, стоял мужчина. Я его узнала по пегим коротко стриженным волосам, по военной в ы п р а в к е по светлым ледяным глазам. Улыбнулась. Жаль, что Кабальди не видел, как пострадал нос консула. Я продолжал идти вперед, потому что останавливаться не собиралась. Куда это вы, госпожа Росс? Противненькая насмешка в голосе. Как он попал сюда раньше меня? Вероятно, отправился сразу же, как только узнал о сломанном носе Ферлейма. Вы не любите Диверан? ответила я. Поэтому должны поощрять мое желание отсюда убраться. И понимать нежелание выходить замуж за представителей этой расы. Это верно. Он спокойно стоял и ждал. Я подходил а все ближе. Черт в Кабальде не боится. Но если его оповстили е о моем показательном выступлении в кабинете совещаний, он обоснованно не боится. Я прищурилась. Оружия при нем не было, по крайней мере на виду. Дайте пройти, бросил я. До Кабальди оставалось несколько шагов. Он все так же стоял, не двигаясь, а я почувствовала, как внутри медленно просыпается страх. Или он настолько самоуверен, или просто уверен в собственных силах. Лучше бы вам вернуться к себе, Марго. Фамильярно протянул он. Мы также заинтересованы в вашем присутствии на территории Деверан. Экзакстюм, о наборы жизнеобеспечения. Все с грохотом полетело на пол, а я уже прыгаю и лечу. р а з в о р а ч и в а я с ь так, чтобы вырубить Кабальди ударом в голову, и он неожиданно в последний момент уходит от атаки так незаметно, филигранно. В следующий миг уже я ставлю блок, разворачиваюсь, успеваю встретиться с ним взглядом. Он оскакивает, а потом что-то кольнуло в шею. Я инстинктивно махнул рукой, встряхив на пол иглу дротик. Ах ты сволочь! И почти мгновенно перед глазами. Все поплыло. Не знаю, чем была намазана игла, но больно не было. Я не задыхалась. Все же не яд? Но зачем ему? Тело сделалось ватным и почти невесомым, и я, словно в замедленной съемке, падаю все ниже, ниже. Перед глазами серый пол, блестящий, уходящий вдаль. Я почувствовала, как кто-то дернул меня за волосы. Больно, жестко, приподнимая голову. Кабальди. з а ш и п е л в лицо брызгая слюной. А теперь слушай меня, Мишель велел, чтобы тебя любыми средствами, в любом виде отправили к Деверанам. Понятно? Будешь точкой входа в их сеть для наших программных агентов. Уж постарайся это обеспечить. И будешь делать все, что от тебя захочет тварь. Поняла? Иначе твоего драгоценного папашу найдут без головы. Мишель, все-таки он, мужчина. которого я когда-то любила, но от которого ушла. Мысли начали путаться. Я куда-то п л ы л а и это было даже приятно. Тело словно покачивается на волнах, и вокруг бархатная мягкая тьма. И мне кажется, что я слышу голоса. Жаль только, что того единственного, кого бы хотела слышать, рядом не было.